Глава шестая. Пати и Каратышка сидели вдвоём в комнате номер 10 на неубранной постели. В конце концов Марк пригласил их на завтрак. Он уже собрался уходить, потом повернулся и снисходительно улыбнулся. Мы снова друзья, и не нужно глупить. Пати хотела согласиться, но Каратышка сказал: "Нет". Они пошли в номер и выпили воды из-под крана, которую налили в стаканчики, стоявшие на раковине в ванной комнате. Ты будешь чувствовать себя ещё хуже, когда попросишь его накормить нас ланчем. Тебе надо было сразу покончить с неприятными вещами, а теперь ты будешь себя мучить. Ты должна признать, что это выглядело странно, заметил Каратышка. Что именно? Всё, что произошло. О чём ты? Ты сама видела. Ты там была, проворчал Каратышка. А ты скажи мне своими словами, попросила Патти. Я должен сказать. Теперь ты говоришь, как он? Ты видела, что произошло? Он начал с какой-то ужасной вендетты против меня. Я видела, что Питер добровольно потратил собственное время, пытаясь нам помочь, и сразу принялся за работу, я даже ещё не проснулась, а потом ты его оскорбил, заявив, что он испортил машину. Да. Я согласен. Вчера двигатель работал не слишком хорошо, но теперь и вовсе перестал. Что ещё могло произойти? Очевидно, он что-то с ним сделал. С твоей машиной могло произойти всё что угодно. Быть может, когда ты запустил двигатель вчера вечером это стало последней каплей, переполнившей чашу. То, что он заставил меня сделать, показалось мне странным, даже жутким. Он заставил тебя сказать правду, коротышка. Мы уже были бы в Нью-Йорке и заключили бы сделку и подъезжали бы к одному из тех мест, где можно поменять автомобиль. «Оставшуюся часть пути мы проделали бы с комфортом!» «Я сожалею», — сказал коротышка. «Правда!» «Может быть, механик сумеет починить машину?» «Может быть, нам стоит все бросить и уйти, пока не пришлось заплатить еще пятьдесят долларов за комнату?» «Что ты имеешь в виду?» — спросила Патти. «Что значит уйти?» На своих двоих мы можем дойти до дороги и подождать, когда нас кто-нибудь подвезёт. Ты говорила, что в 20 милях отсюда есть город с автобусной станцией. Мы бы сели там на автобус. Дорога между деревьями тянется на 2 мили. Ты готов нести чемодан? Он же больше тебя. И мы не можем оставить его здесь. К тому же, это всего лишь просёлочная дорога. По ней нет движения. Мы сами так всё спланировали. Ты не забыл? А если нам придётся прождать целый день, пока нас кто-нибудь подберёт, в особенности учитывая, что с нами будет огромный чемодан. Такие вещи отпугивают людей. Они просто не станут останавливаться. К тому же, у них может быть заполнен багажник. Ладно. Будем рассчитывать, что механик починит машину. И довезёт нас до города в своём грузовичке вместе с нашим большим чемоданом. А там мы что-нибудь придумаем. Ещё 50 долларов могут проделать брешь в наших финансах всё ещё хуже, сказал Каратышка. 50 долларов капля в океане. Мы сможем жить здесь целую неделю за те деньги, которые нам придётся отдать механику. Представляешь, эти парни платят ему только за то, что он приезжает. Как если бы тебя вынуждали отстёгивать деньги потому, что ты ещё жива. Знаешь? Всё совсем не так, как когда выращиваешь картофель, который механик ест, кстати, сказать. Они любят картофель, фри и запечённый, а также с сыром и беконом, что если я скажу им, что они должны отдать мне кругленькую сумму, чтобы я подумал, как лучше вырастить для них картофель. Неожиданно Патти вскочила с постели, и коротышка покачнулся. «Я пойду прогуляюсь», — заявила она, подошла к двери, повернула ручку и потянула дверь на себя. Ничего не произошло. Дверь снова была заблокирована. Патти проверила замок. «Совсем как ночью», — сказала она. Коротышка встал и подошел к двери. «Я не могла. Подергал ручку. Дверь открылась. Может быть, ты неправильно ее поворачивала? Как ты думаешь, сколько существует способов повернуть ручку? Коротышка закрыл дверь и отступил в сторону. Патти подошла и попробовала еще раз. Так же взялась за ручку, так же повернула ее и потянула на себя. Дверь распахнулась. Странно, сказала она. Над центром Лаконии сияло солнце. Казалось, что оно висит на небе чуть слишком низко, как в первые дни осени, но светило оставалось таким же тёплым, как летом. Ричард пересёк улицу на зелёный свет светофора, вошёл в кофейню в 11:10, на 5 минут опережая расписание. не нашёл место за маленьким металлическим столиком в углу сада, откуда видел тротуар у входа в здание, где находились муниципальные офисы. Ричард не знал, как должен выглядеть Картер Карингтон, хотя кое-какие идеи у него имелись. Во-первых, Элизабет Касл посчитала абсурдным предположение, что Картер мог быть её поклонником. Во-вторых, она постаралась дать понять, что они не находятся даже в приятельских отношениях. В-третьих, его сослали в задний офис. В-четвёртых, ему нельзя было общаться с посетителями. В-пятых, он являлся энтузиастом методологии переписи. Всё вместе не самые хорошие знаки. В сад можно было попасть через другой вход с парковки. и посетители постоянно приходили и уходили. Ричард заказал черный кофе на вынос, но вовсе не потому, что собирался поспешно уйти из кафе. И ему не понравились альтернативные варианты, а чашки выглядели и весели, как ночные горшки. Никуда не годные чашки для кофе, по его мнению, но других они вполне устраивали, и сад постепенно заполнялся народом. Очень скоро осталось всего 3 свободных места, одно из которых неминуемо оказалось напротив Ричера. Факт его жизни окружающие считали, что к нему не стоит приближаться без уважительной причины. Первой со стороны городских офисов появилась женщина лет 40. Суетливая, компетентная, вероятно возглавлявшая один из отделов. Она поздоровалась с большинством посетителей. Обычное дело, когда встречаются сотрудники одного учреждения. Бросила сумку на свободный стул, но не на тот, что находился напротив Ричера, и направилась к стойке, чтобы сделать заказ. Джек, продолжая наблюдать за зданием, увидел, как из него вышел молодой мужчина и зашагал вдоль квартала. Даже издалека не вызывало сомнений, что он высокого роста и хорошо одет. Отличный костюм, белая рубашка, тщательно завязанный галстук. А еще коротко подстриженные, непокорные волосы, словно он пытался привести их в порядок, но у него ничего из этого не вышло. Загорелый, сильный, полный энергии и задора. Иными словами, он производил впечатление... и на фоне старых кирпичных зданий выглядел как кинозвезда. Вот только он слегка прихрамывал, едва заметно на левую ногу. Женщина, подходящая к стойке, вернулась с чашкой и тарелкой, села на место, занятое сумочкой, после чего осталось всего два свободных стула, один из которых тут же заняла другая женщина. Вероятно, глава какого-то другого отдела, потому что она приветствовала совсем не ту группу посетителей. Остался всего один свободный стул в саду напротив Ричера. И тут в сад вошёл парень кинозвезда. Вблизи он производил такое же впечатление, к тому же обладал привлекательной внешностью, быть может, немного грубоватой. как ковбой, посещавший колледж, высокий, поджарый, умелый, лет 35. Ричард сделал небольшую ставку на то, что он военный в отставке. Всё говорило именно об этом. За секунду Ричард составил его воображаемую биографию от СВПО в Западном университете до раны, полученной в Ираке или Афганистане. Некоторое время, проведенное в медицинском центре Уолтера Рида, затем отставка и новая работа в Нью-Гэмпшире, возможно, на руководящей должности, возможно, ему приходилось проводить переговоры с представителями городской администрации. Примечание. СВПО. Служба вне войсковой подготовки офицеров. Конец примечания. Высокий красавчик. Держав в руках стаканчик кофе на вынос и бумажный пакет, слегка промокший от масла, акинув взглядом сад, он обнаружил единственное свободное место, к которому и направился. Обе женщины, начальницы отделов, повернулись к нему. "Привет, Картер", сказали они одновременно. "Красавчик", поздоровался с ними и наградил обеих убийственной улыбкой. Но не стал останавливаться и сел напротив Ричера. Вас зовут Картер? спросил Джэк. Совершенно верно, ответил тот. Картер Каррингтон. Приятно познакомиться. А как зовут вас? В его голосе звучало больше любопытства, чем неудовольствия. У него была речь образованного человека. Элизабет Касл посоветовала мне поговорить с вами. Она из городского архива. Меня зовут Джек Ричер. У меня имеется вопрос о старой переписи населения. Это спорный вопрос правового порядка? Нет, личный. Вы уверены? Единственный спорный вопрос состоит в том, уеду я отсюда на автобусе сегодня или завтра. сказал Ричард. Я городской адвокат, сказал Карингтон, а также совершенно помешан на переписке. По этическим причинам я должен понимать, с кем вы хотите поговорить? С любителем переписки, ответил Ричард. Мне нужна справочная информация. Как давно проходила переписка? Ричард рассказал ему сначала про ту перепись, когда его отцу было 2 года, потом о следующей, когда отцу исполнилось 12. "В чём состоит ваш вопрос?" спросил Карингтон. И Джек рассказал ему всю историю, поведав о семейных документах и двух компьютерных файлах, в которых не нашлось фамилии Ричард. "Любопытно," сказал Карингтон. "В каком смысле?" Красавчик немного помедлил. А вы тоже служили в морской пехоте? спросил он. В армии, сказал Личер. Это необычно, не так ли, чтобы сын морского пехотинца пошёл служить в армию? Вот что я имел в виду. Для нашей семьи не так уж необычно. Мой брат тоже служил в армии. Мой ответ будет состоять из трёх частей, начал Кареннгтон. Во-первых, могло быть сделано несколько случайных ошибок, но две ошибки с точки зрения статистики штука маловероятная. Каковы шансы? Однако двинемся дальше. Вторая и третья части ответа не указывают на факт существования теоретических предков теоретического человека. Поэтому вам следует принять то, что я рассуждаю теоретически. В целом, как у большинства людей в большинстве случаев, огромном большинстве ничего личного бывает множество исключений. Скажем самого разного толк штуки, верно? Так что не обижайтесь. Ладно, сказал Ричард, я не буду. Сосредоточимся на том моменте, когда вашему отцу исполнилось 12. Забудем о предыдущей перипетии. Более позднее лучше. К этому моменту прошло 7 лет с начала Великой депрессии и нового курса. Примечание. Новый курс. Название экономической политики, проводимой администрацией Рузвельта. начиная с 1933 года. Конец примечания. Подсчёт населения в те времена имел огромное значение. Чем больше людей, тем больше федеральных долларов. Можете не сомневаться, правительство штата и города изо всех сил старались никого не пропустить в тот год. И всё же ошибки случались. Вторая часть ответа состоит в том, что наибольшая их часть приходилась на арендаторов, жителей домов на несколько семей, безработных и тех, у кого был низкий уровень образования и доходов, а также получавших пособия. Иными словами, к данной категории относились люди, находившиеся в бедственном положении. Вы уже знаете, что людям мне нравится слышать такое о своих дедушках и бабушках, Однако вторая часть ответа им нравится больше, чем третья, заметил Карингтон. И какова она? Их предки прятались от закона. Любопытно, сказал Ричард. Такое случается, продолжал Карингтон. Очевидно, что никто из тех, кто находился в федеральном розыске, не стал бы заполнять бумаги во время переписи. А кто-то считал, что скрывая сам факт своего существования, они могут выиграть в будущем. Ричард ничего не ответил. Чем вы занимались в армии? спросил Карингтон. Военная полиция, ответил Джек. А вы? Почему вы решили, что я служил в армии? Возраст, внешность, манеры и поведение, хромота. и уверенная компетентность. Вы заметили, сказал Карингтон. Я прошёл соответствующую подготовку. Я был полицейским. Могу предположить, что нижняя часть вашей левой ноги протез. И два заметный означает очень хороший. В наши дни для армии делают самые лучшие. Я никогда не служил, ответил Карингтон. Я просто не мог Почему? Я родился с редким отклонением от нормы. Оно имеет длинное сложное название и означает, что у меня нет костей голени. Но всё остальное на месте. Значит, вы всю жизнь тренировались? Я не ищу сочувствия, а я вам его и не предлагаю. но должен сказать, что у вас получается очень неплохо у вас почти идеальная походка благодарю вас сказал карингтон расскажите мне о том, каково быть полицейским это была хорошая работа пока не закончилась вы видели, какой эффект оказывали преступления на семьи сказал карингтон иногда Ваш отец ушёл в морскую пехоту, когда ему исполнилось 17 лет, проговорил Карингтон. На это должна была быть причина. Пати Санстрём и Каротышка Флек сидели перед своим номером на пластиковых стульях, стоявших под окном, смотрели на кусок дороги, которую видели между деревьями и ждали механика. Но тот всё не ехал. Каратышка встал и ещё раз попытался завести двигатель Honda, а вдруг всё исправится само собой. У него был такой телевизор, примерно один раз из трёх он начинал работать без звука. Приходилось выключать его из сети и врубать снова. Каратышка повернул ключ, но ничего не произошло. Включить выключить включить выключить никакой разницы он вернулся к своему стулу Патти встала, вытащила все имевшиеся у них карты из бардачка, вернулась с ними на стул и разложила на коленях. Она нашла место, где они сейчас находились, в конца одной из паутинок длинной в дюйм Во среди бледно-зелёного участка леса размером около 5 миль в ширину и 7 в низу до верху. Конец паутины находился немного в стороне от центра леса, в 2 милях от северной границы и 3 от западной, и на равном расстоянии от южной и северной. Зелёное пятно обведено не слишком яркой линией, словно являлось чьей-то собственностью. Возможно, хозяин мотеля владел и лесом. За ним не было ничего интересного, если не считать двухполосной дороги, на которую они свернули. Она шла на юго-запад к городу с названием, напечатанным полужирным шрифтом «Лакония-Нью-Гэмпшир». Скорее 30 миль, чем 20. Ее вчерашняя догадка оказалась слишком оптимистичной. Может быть, нам следует сделать то, что ты предложил вчера, сказала Патти. Забыть о машине и уехать отсюда на эвакуаторе. Лакония находится рядом с I-93. Мы сможем попросить кого-нибудь довести нас до развязки или взять такси. Возможно, это будет стоить меньше, чем ещё одна ночь здесь. Мы доберёмся до нашего или Манчестера, потом до Бостона, а дальше на автобусе в Нью-Йорк. Билеты будут дешёвыми. Я сожалею о машине, сказал Каратышка. Правда, сожалею. Нет смысла переживать из-за того, что уже случилось. Может быть, механику удастся её починить, сказал Каратышка. Не исключено, что это совсем просто. Возможно, где-то отошёл контакт и ничего больше. У меня был приёмник, который никак не хотел работать, он не включался. И всё. В общем, вёл себя как дохлый кусок дерьма. А потом я увидел, что вилка выпала из розетки. Они услышали шаги и увидели, как из-за угла появился Стивен и направился к ним. Он прошёл мимо номеров 12 и 10. остановился перед ними и сказал: "Приходите на ланч. Не принимайте близко к сердцу то, что сказал Марк. Он очень расстроен и вправду хочет вам помочь, но не может. Он рассчитывал, что Питер починит вашу машину за пару минут и ужасно огорчился, когда у него не получилось. Марк любит, когда всё для всех заканчивается хорошо. А когда приедет механик, спросил Каратышка Мы ему ещё не звонили? ответил Стивен. Телефон не работает с самого утра.